Глава тринадцатая В десять тридцать утра просыпаюсь от телефонного звонка. Гляжу на дисплей, звонит Игорь, который Витальевич. Лена спит, как с урок, и ничего не слышит. Счастливо. Да? Саня, срочный вопрос на пятнадцать секунд. По медицинской части не мог бы подскочить? Хорошо, сейчас проснусь, оденусь. «Спасибо. Я так и думал, что не откажешь. На моей машине водитель за тобой уже ждёт внизу». «Ну что тут скажешь? Хорошо, что лето. Надеваю шорты и футболку, не заботясь о том, как выгляжу. Пока едем, в машине досыпаю». «В кабинете Котлинского уже ждёт чашка с кофе, явно для меня, и он сам, пританцовывающий то ли от избытка сил, то ли от нетерпения». «Давай сразу буду держать тебя в курсе, чтобы ты тоже знал». Запустили те услуги, что говорили бесплатно, пробно, на месяц. у ОА, ОАМ, МРТ, УЗИ. По бесплатной карте не сказать, что завалены по уши работой, но УЗИ и МРТ уже работают круглосуточно. Определенный экономический эффект есть, но отчитаюсь в цифрах по концу месяца. Пока недостаточно времени, чтобы точно оценить результат. Ничего себе, быстро вы запустились, присвистываю». «Саня, как говорил Ленин, ты его уже не изучаешь. Победит тот, у кого выше производительность труда. Я запускаю по 50 разных схем в месяц, чтобы сработали 5 или 10 из них. Вот они и дают прибыль. Ладно, не о том речь. В общем, на УЗИ сейчас обследовали одну печень. Пациент жалуется, в городской клинике по его району сейчас не работает аппарат. Пожалуйста, посмотри только на его печень». У меня есть предположение, но делать все пробы затратно по времени, а я хочу, чтобы этот дед лишний раз не напрягался. И по нескольку раз через полгорода к нам не мотался. Именно тот случай, когда надо помочь, не глядя на деньги. Хорошо. Где? Где обычно? В кабинете УЗИ. В кабинете на кровати сидит по пояс раздетый человек в возрасте моего деда. Примерно из одного теста, как говорится. По нему видно, что отяготиться и бесплатной помощью, и повышенным к себе вниманием, но отступать некуда. Настраиваюсь. Скан. Ого, такого я еще не видел. Тут. Разворачиваюсь, делаю страшные глаза Витальевичу и показываю на выход. В коридоре Витальевич набрасывается на меня, едва закрыв дверь. «Ну что?» «Автономная генерация. Причем не микрофлора» а какой-то полноценный живой организм. Паразит. Трудно с чем-то спутать. Так и думал. Эхинокок. Рентген не врал, цедит Котлинский. Только оперировать. А в чем проблема? В его непонимающий взгляд поясняю. Вы явно чем-то недовольны. Что не так? В городской клинике с ним потому и не хотели связываться. Возраст, возможно, куча осложнений, начиная от переносимости наркоза. «Его только оперировать. У меня нет технической возможности, у нас нет хирургии. Такое только диагностируем». «А чем этот дед отличается от миллионов других на улице, которым не так везет попасть к вам на обследование?» «Саш, я не могу, может, обогреть весь этот мир и помочь всем, но из таких вот случаев и складывается эта пресловутая социальная ответственность, о которой ты так любишь говорить». Я тоже оперирую этим понятием, и сейчас решаю не вопрос коррекции системы, а как выжить конкретному деду, которого в государственной клинике, похоже, просто отбрили. Ладно, это уже не к тебе. Спасибо огромное. Что от тебя было нужно, ты сделал, помог. Так, на секунду зайдем ко мне в кабинет, надо по финансам обсудить. Заинтригованно и иду за ним. В кабинете он достает из-под стола какую-то коробку с деньгами и спрашивает... «Оплачу тебе по тарифу УЗИ?» «Я уже проснулся, поэтому соображаю в нужном темпе и не торможу. По нему вижу, что операцию этому деду он будет продавливать на личном уровне. Коммерческой выгоды этот случай точно не закончится. А хлопот в любом случае будет... Ого-го!» «Стоп! Игорь Витальевич, помните, вы говорили, что по факту считаете меня партнером?» «Помню и не отказываюсь!» Я сейчас точно вижу, что заработать на конкретно этом пациенте не вариант. Для вас и клиники. Ну да, соглашается он. Но я же не могу тебя дергать в холостую. Ну один раз ты поможешь, ну второй. Допустим, оба пациента для меня бесплатные, но на каком-то этапе тебе же надоест впрягаться из альтруизма. А я хочу на тебя рассчитывать всегда. Поэтому вот, компенсирую твои напряги. Спасибо. Приятно, Бармачу. Но давайте все же иначе. Если мы партнеры, должны делить не только плюсы, а и затраты. В данном случае этому деду я и сам бы помог, если б мог. Но тут такое, что моими методами не лечится. Давайте лучше так. Вместо разовых гонораров по концу месяца посмотрим на финансовые результаты. В частности, от конверсии. Если будет что делить, продолжим этот разговор. Если же нет, то я хотя бы так поучаствую. «Ну, смотри, как скажешь», — удивлённо бросает Котлинский, пряча коробку с деньгами обратно в стол. «На всякий случай, чтобы ты был уверен, что тебя тут не обманывают, доступ к отчётам по кассе и бухгалтерии дам, какой скажешь. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом, давайте пока просто работать. Не хочу объяснять, что у меня тоже есть своё понимание социальной ответственности и что я вижу, когда люди говорят мне «правду» или «неправду». Управление безопасности по кой области. Кабинет начальника отделения. Присутствуют заместитель начальника отделения, коренастый 37-летний, плотно сбитый мужик с фигурой бывшего спортсмена и сам начальник отделения, высокий 35-летний брюнет, более уместный на фотографии выпускников Оксфордского университета. «Есть сигнал, что объявился парень со способностями по части медицины. По данным источников, из тех двух процентов, которые реально что-то могут, а не из оставшихся девяносто восьми, которые только болтают». Коренастый повертел в руках ручку, думая, как сформулировать следующую мысль. На доклад он напросился сам, опасаясь поднимать тему без предварительного одобрения того, кто в итоге будет прикрывать все документами. «Что за пацан? Чем славен?» — не отрываясь от монитора, спросил Высокий. «Есть информация, что реально болячки чувствует. Диагностирует в лёд, чуть ли не по пульсу и внешнему виду. Почти не ошибается. Ещё вроде воздействовать может, но тут не точно. Медсестра гарантий не даёт. И пока не ясно, что именно он может в плане воздействия. И что с того? С чего волна?» В ГЦБ главврач его деда думал хоронить, а пацан пришел и вроде чуть ли не с того света вытянул. Деда уже в палате для трупов держали, думали в морг через пару дней. А вышло, что дед из больницы чуть ли не картошку сам выкапывать поехал. С тех пор парень был у главврача несколько раз, принимал участие в осмотре некоторых пациентов, вроде для уточнения диагноза, но тут медсестра не на всех сменах была, не все видела. «Игорь, к чему этот разговор? Парень как-то угрожает безопасности? Конституционному строю? Представляет угрозу населению? Что-то известно о его планах, которые могут такую опасность представлять? Мы тут при чем? Тебе реальные работы мало?» «Ну ты чё, Андрей? Если способности реальные, как раз и надо понять, что он может. Сейчас мы его легко под крыло взять можем, в этом возрасте на него легко влиять». Во-вторых, расходы на негласный аппарат реальными результатами всегда легче проводить. А тут реальный феномен. Ну, не по нашему профилю, но всегда можно сказать, что профилактировали. Мало что он задумать мог. И потом... Стоп. Игорь, ты молодец. Я очень ценю твой опыт. Свято верю в твое чутье. Но пока что ты не назвал ни одного законного основания для запуска темы. Да даже черт с ним, с законом. Ни одного серьезного довода, что нам вообще стоит об этом говорить. Я откровенно тебе сейчас кое-что скажу, только услышь меня». Высокий отрывается от компьютера, делает несколько шагов по кабинету и продолжает. «Ты сейчас транслируешь какой-то странный шаблон. Лично ты немало видел, спору нет, но почему ты на этом основании решил, что сам создаешь правила. Недавно в центральном аппарате на совещании в ДВБ как раз от такого предостерегали. Это, если сказать мягко. Игорь, давай заниматься своими делами. И это не вопрос и не просьба. Политика сверху очень простая. Если тема угрожает безопасности, работаем. Если нет, нас в этой теме нет. А если такая вот инициатива, в которой твой личный интерес больше законных оснований, Игорь, я тебе второй и последний раз скажу. Ну его на Это, если что, политический курс. Сегодняшний. Виснет неловкая пауза, после которой Высокий уточняет. Или ты хотел и частным порядком присоединиться к теме, — Ну, да, — мнется коренастый. — Ну, всегда так было. Если что-то интересное, или деньги, или люди, которые нам нужны, всегда мимо не шли, включались. — Это было до меня, — отрезает высокий. — Считай, что я до тебя только что довел смену курса. — Игорь, пожалуйста, не делай так, чтобы я пожалел о том, что жестко не тормознул тебя сразу. — По всем ведь прилетит. Времена очень изменились. Мы не клуб по интересам. При всем уважении к твоей инициативе, чутью и неравнодушию. Разговор окончен, и давай к нему больше не возвращаться».